Место для медовых дней оказалось очень романтичным. Позже, когда стих дождь и прояснилось, мы прогулялись. Но сперва я навела порядок в спальне, заодно уложив свадебное платье и убрав драгоценности в небольшой сейф в гостиной. Егор научил меня пользованию бронированным ящичком, показав, как правильно устанавливать и менять пароль. К вечеру заметно посвежело. На склонах старых заросших гор выселись чистоколом шпилей елей. Разлапистые кедры лениво шумели, сбрасывая с ветвей дождевую морось. Шале, жавшееся к старой сосне, выглядела этаким маленьким домиком из сказки. И даже кирпичная труба с зонтиком торчала. Дымоход от камина. Несмотря на близость к первозданной природе, цивилизованностью сквозило на каждом шагу. Тропинки, посыпанные песком и щебнем, впитывали влагу и не давали раскисшей грязи налипать на обувь. Ровный ковер из молодой травки указывал на то, что полянки засеивали отборными семенами для дерна. Низенький плетеный заборчик огораживал растения и кустарники, выросшие не по велению природы, а с помощью человеческих рук. Резные деревянные фигурки, расставленные вдоль дорожек, стали маячками, доведшими до небольшого озерка, с прозрачнейшей водой и каменистым дном. — Жаль, прохладно, — поежился Егор. — Вообще-то в долине снег тает раньше, потому что горы с двух сторон, а еще бьют горячие источники, и здешние озера не замерзают зимой. — Чудесное место. Здесь воздух пронзительно чист и легкий ломит от избытка кислорода. Здесь тишина звенит, точнее, поет голосами птиц, и показывает восходы и закаты, раскрашивая небо невообразимыми красками. У мостков покачивалась привязанная лодка, и мы немножко поплавали по озеру, надев спас жилеты Правда, плавали громко сказано. Егор повозился с веслами и раздраженно отбросил. Что за древность? Две минуты погреб, а уже мозоли на руках. Сюда бы двигатель и полный бензобак. Тогда житуха пойдет. Ага, мотор затарахтит на всю округу, и девственный лес провоняет выхлопами. Покачиваясь на волнах и любуясь нежной изумрудностью ершистых лиственниц, я только теперь ощутила в полной мере, что все закончилось. Подготовка к свадьбе, державшая меня в напряжении, зрела, как гнойный нарыв, который, наконец-то, лопнул вчера, принеся выздоровление. Итогом болезни стало кольцо на безымянном пальце, а отношения с Егором перешли на иной уровень, узаконивший наши притязания друг на друга. Перед сном Егор ловко выудил из моих рук пакетик с порошком. «Он не понадобится. Выбрасывай нафиг!» «То есть как?» – растерялась я. «Эвка, теперь ты замужем. У нас семья» а в семье должны быть дети. — Понятно. То есть непонятно. Первый шаг сделан. Свадьба состоялась. Значит, предстоит второй шаг рождения наследника? Мы же студенты, и не факт, что сразу получится, промямлила, смешавшись. В голове промелькнул образ ясенки дочки Марты и Олега, только в роли мамы я. — Студенчество временное пора. «Через два месяца окончим институт, и привет, вольная жизнь. А получится или нет, уж доверь это дело мне». Усмехнулся Егор. Выкинув пакетик в мусорную корзинку, он взял со стола упаковку с Саше. Я запаниковала. Получается, после замужества молодая супруга обязана, не мешкая, подарить мужу ребеночка для укрепления брака. Протестую. Об этих правилах семейной жизни меня не предупредили» предлагая руку и сердце. К тому же на носу последняя сессия, а затем поиски работы и вообще... Гош, на побережье отсутствует профессиональная медицина, а я не хочу рисковать. Давай поговорим о ребенке, когда вернемся на Большую Землю. Егор задумчиво повертел коробочку и вернул на столик. — Хорошо. — Согласился ровно. — Поговорим, когда приедем назад. — А как собираешься предохраняться там? — Действительно, как? Возьму порошок с собой? — Не разрешат. — Покачал он головой. — Однозначно. — Но мы ведь ненадолго поедем? На месяц-другой, да? — сказала я неуверенно. — И вернемся в любой момент, если возникнет повод. Егор молчал, хмурясь. — Гош, тебе не нравится идея с поездкой? — Пойми, я не могу иначе. Я никогда не скрывала, что хочу увидеть маму и поеду к ней, даже если ты решишь остаться здесь. В этот момент согласие и понимание в нашем маленьком мирке повисли на волоске. Что скажет Егор? Поставит очередной ультиматум или изъест меня ворчанием и недовольством, а может отпустить на побережье, оставшись на большой земле? Но он хмыкнул и поцеловал меня в нос. «Знаю, что бесполезно сворачивать тебя с намеченного пути». «Ехать так ехать. А по месту поглядим, что к чему. Всегда успеем вернуться. береги Берегись, Эвочка. в нашем роду и двое не получались». Вот так я избежала счастья принудительного материнства. Вернее, отсрочила. Ведь на побережье нет современных средств контрацепции, и поэтому стоит задуматься о народных способах. На следующий день из Моца-2 приехал Эклипс, и мы отправились на фестиваль близнецов, устраиваемый ежегодно на горном курорте. Несмотря на неудачу с непогодой, небо снова нахмурилось к обеду. Мероприятие прошло на ура. В шествии участвовали двойняшки, тройняшки и даже четверняшки, вырядившиеся один другого ярче и крикливее. Например, два деда с длинными бородами – точные копии друг друга одетые аквалангистами, или рыжеволосые девочки с одинаковыми косичками торчком. Попробуй-ка, найди отличие Великаны баскетбольного роста, объемистые матроны, бодрые старушки, малышаты, замаскированные божьими коровками, девушки в смешных костюмах инопланетянок и другие участники запрудили улицу. Невзирая на столпотворение и присутствие журналистов, мы остались неузнанными. На нас не обращали внимания и не показывали пальцами, потому что героями дня стали другие. И то славно. Скоро озверею от публичности. Во время шествия возникла непредвиденность. Один из участников забрался на машину, декорируемую лебедем, и полез на шею птицы. К примеру смельчака последовали прочие доморощенные акробаты, и в результате конструкция не выдержала, развалившись с грохотом. Хорошо, что зрителей и участников не прибило, но паника поднялась знатная. Егор скоренько отвел меня в безопасное место, на взгорок, подальше от толпы, и всунул в руки бинокль. Ясно-ясно, всему виной мой синдром. Вечером, разлегшись на ковре у зажженного камина, мы дурачились и потягивали вино. Танцующие тены на стенах и потолке, и запах горящей древесины – Превратили гостиную в таинственную пещеру. Смотри.